Благо, всегда есть на кого свалить, ну, скажем, ага, был узнан революционными боевиками, с которыми сталкивался в России, и те изверги поторопились свести счеты. Крайне убедительно можно оформить. но ну и, кроме того, Гартунг остается единственным в этой стране, кто знает о подлинном лице Фихта Русиянова. Господ из бригады по розыску анархистов можно по старой дружбе уговорить считать, что ротмистром привиделся выдумать некую убедительную ложь, которую те проглотят, не сомневаясь. Большого ума и превеликой изворотливости наш Аркадий Михайлович, он же мсье Ландезен. Итак, вариант имеется единственный — связаться телеграфно с Веной, объяснить его ситуацию и попросить содействия. Можно, конечно, плюнуть на все и потихонечку выехать из Франции, Но это означает бегство с поля боя, и никак иначе. Вот, кстати, дома непременно нужно будет свечечку поставить во здравие полковника Васильева. Без прощальной беседы с ним Бестужев вручаться можно. Ничего не заподозрил бы и сунулся в ловушку, как баран на бойню. Всю оставшуюся жизнь за Васильева молиться нужно. Серьезно. Почти той же дорогой, по которой они добирались сюда, Бестужев выехал в места более оживленные, где его экипаж два раза пытались остановить подгулявшие туземцы. Он так и не сориентировался, где находится, но не спрашивать же у редких прохожих. Извозчик, расспрашивающий добрых парижан, где именно он сейчас находится, в каком районе города, подобное чудо юда непременно запомнится. Это след. На безлюдной улочке Бестужев натянул вожди, соскочил и привязал лошадь к тумбе фонарного столба, что наверняка противоречило здешним полицейским предписаниям, но ни одного стража закона поблизости, слава богу, не имелось. Ничего, не пропадет животина безвинная, не в тайге средь волков. И быстрыми шагами направился прочь, высматривая синий фонарь, по вечерам служивший отличительным знаком парижских почтовых отделений. Пожалуй, телеграфными депершами... Как ни дела их безобидными, для постороннего глаза дело не изложишь, придется написать письмо. Письма здесь перемещаются быстро. Европа, на российский взгляд, невелика, тесна даже. Лишний день ничего не решает. Аркадий Михайлович, сокол наш ясный, все же не сам дьявол. И в возможностях, свойственных рогатому, ограничен при всем своем уме и коварстве. И ведь даже на дуэль не вызовешь. Нельзя с такими подонками драться благородным образом. Глава 11 Дыхание океана. Услышав в трубке голос Ксавье, Бестужев, так и не решившись с чего начать разговор, на секунду замялся, потом произнес отчетливо, внятно «Надеюсь, вы меня узнаете, Ксавье?» Какое-то время царило непонятное молчание, потом инспектор быстро произнес «Не называйте никаких имен, вы меня поняли?» «Да, конечно», — сказал Бестужев, охваченный неприятной тревогой. — В каких вы сейчас обстоятельствах? — Я, — сказал Бестужев, тщательнейшим образом подбирая слова, — я переночевал в небольшой гостинице, телефонирую вам из маленького кабачка. Вокруг все спокойно. За вами нет слежки? Бестужев оглянулся на крохотное помещение, еще раз окинул взглядом парочку в углу, унылого пьяницу перед графином красного равнодушного хозяина, ответил, ручаясь, что нет. «Ну, хоть что-то. Помните заведение, где мы с вами говорили о разных причудливых изобретениях?» «Конечно», — сказал Бестужев. «Как быстро вы можете там оказаться?» Бестужев быстренько прикинул в уме. «Примерно через три четверти часа». «Хорошо», — сказал Ксавье. «Для надежности отсчитаем час и еще четверть. Я вас буду ждать там. Идите со всеми мыслимыми предосторожностями. Вам понятно?» «Да, но...» «Вы что, не читали утренних газет?» «Не без сарказма», — вопросил инспектор. «Не удосужился как-то», — признался Бестужев. «Немедленно купите газету, кое-что поймете. Все, через час с четвертью в том именно заведении все предосторожности и трубку на том конце провода решительно повесили». Бестужев аккуратно водворил свою на крючок, уже понимая, что произошло нечто новое и лично для него наверняка не особенно и радостное, кивнул толстому усатому хозяину, тот лениво наклонил голову в ответ, вышел из кабачка и, расслышав неподалеку пронзительные вопли мальчишки-газетчика, замахал рукой «Гарсон!» Мальчишка пулей подлетел к нему, подхватил монеты, сунул в руку свежеотпечатанный газетный лист и, не удостоив Бестужева даже мимолетного взгляда, помчался дальше, выкрикивая все так же оглушительно